Гость участного поверенного Зельдерского шлипались глаза. Природа погрузилась в потёмки, затихли ветёрки, замолк кле птичий хоры и прилегли стада. Жена Зельдерского давно уже пошла спать, прислуги тоже спала. Жажеливость уснула, одному только Зельдерскому нельзя было идти в спальню, хотя на его веках и весела трёхпудовая тяжесть. Едило в том, что у него сидел гость, сосед по даче, отставной полковник Перегарин. Как пришёл он после обеда и как сел на диван, так стой поры не разу не поднимался, словно прилип. Он сидел и хриплым, гонусавым голосом рассказывал, как в 1842 году в городе Клименчуге его бешеная собака укусила. Рассказал и опять насначил снова.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 Уж если он не понимает обыктовенных намёков, то придётся пустить ход с боли карруби приёбы. Послушайте, сказал он слух. Знаете, чем нравится мне дачная жизнь? Тем, что здесь можно жизнь регулировать. В городе трудно держаться какого-нибудь определённого режима. Здесь же наоборот. В 9 встаём, в 3 обедаем, в 10 ужинаем, в 12 спим. Не настиг сек дах постели. Храни меня Бог лечь постель. Я отделаться на другой день от негряний. Скажите, кто как привыкать действительно. Был у меня зять теляди заговый, ех, теклюшки, штабс-капитан. Прискобился я с ним в Чербухове. Ну уж так вот, этот самый Клюшкин и полковник Сайка из Причвокивы и жестикулируя жирными пальцами начал рассказывать про Клюшкина. Пробило 12. Часовую стрелку потянул от половине периода, а он всё рассказывал. Сэлтерский выбросил в пот. Не понимает, глуп, залился он. Неучале он думает, что своим посещением доставляет мне удовольствие. Ну как его выжить? Послушайте, Перебелон полковнику. Что мне делать? У меня ужасно болит горло. Чёрт, передёрнуло зайти сегодня утром к этому знакомому, у которого ребёнок лежит в дифтерите. Правильно, я заразился. Нет. Да. Я чувствую, что заразился. Он беда дифтерит. В случае это его будто бы продусавил, перегарит. Болезнь опасная. А мало того, что я сам болен, но могу ещё и других заразить. Болезнь в высшей степени прилипчивая. Как бы мне вас не заразить, Парфений Савич. Медята. В тех вотных госпиталях чевал, где заражался, а у вас друг заразочь. Меня бабка старую кочерышку, никакая болезнь не возьмёт. Шайки живучие. Было разbrigali did stei, ki skichok, papa kaunik très bien. французского происхождения. Ну ж, так вот, этот трамвион и перегарен, начал рассказывать о живости Требьена, чьицы пробили половину перу. Виноват. Я вас перебью, Подфенисавич, простонал Зетерск. Вы в котором часу ложитесь спать? Когда в 2, когда в 3, а бывает, так, что и вовсе не ложусь. Особенно, если в хорошей компании просидишь или ревматизм разгуляется. Сегодня, например, я часа в 4 лягу, потому что до обеда выспался. Я в состоянии вовсе не спать. Давай мы под целую неделю не ложились. Был такой случай. Лягали мы под Ахалт-Егом, в Динават. А вот я так всегда в 12 ложусь. Всё, я в 9:00 шёл. Так, поневоле приходится раньше ложиться. Хаешва. Раньше вставать и для здоровья хорошо. Ну, так вот, стоим мы под ахальцыгом. Чёрт знает что. Заветверя в жар бросает. Всегда этот у меня перед припадком бывает. Даже он сказать, что со мной случаются иногда странные нервные припадки. Чаще это к первой ночи. Днём припадков не бывает. Вдруг, когда и дочитается шум. -р -р -р -р. Я теряю сознание, в шкафую и начинаю бросать в домашних чем попало. Попадаетцы под руку нож, я ложом, стул, где стул. Сейчас на битве, я вероятно перед припадком всегда снобом начинается. И что? А вы полечились бы. Лечился и помогает. Ограничил столько тем, что за недолго до припадка предупреждают с такойбых и добавок, чтобы уходили, а лечение давно уже бросил. Какие тут хиросити нет боятся и шума, и хрева, и припадки растие. Полковник покачал головой и задумался. Наступило молчание, почитаю-ка ему своё произведение, подумал Зельтерский. Там у меня где-то роман валяется в комнате ещё писал. А вот службу сослужит. А, кстати, перебил Зелтерский размышление Перегарева. Не хотели, я почитаю вам своё сочинение. На досуге как-то состряпл роман в пяти частях с прологом и эпилогом. И не дожидаясь ответа, Зелтерский вскочил и вытащил из стола старую, заржавленную рукопись, на которой крупными буквами было написано: "Мёртвое зыб. Роман в пяти частях". Теперь, наверное, уйдут. мечтал Зелтерский, перелистывая грехи своей юности. Будут читать ему до тех пор, пока не взвоет. Ну, слушайте, Парфений Савич. И абсурда олстияблос. Зелтерский начал. Волговик вложил ногу на ногу, поудобнее уселся и сделал серьёзное лицо, очевидно, приготовился слушать долго и добросовестно. Чтец начал с описания природы. Я уже часы пробирел час, природа уступила своё место описанию замка, в котором жил герой Романа, граф Валантан Бланск. Пожить бы в этом замке, вздохнул Перегарин. И как хорошо написано! Я как бы сидел, дослушал. Да "Уж погоди", подумал Зельтерский. "Всё выишь. В половине второго самку уступил своё место красивой наружности героя". ровно в два чтец тихим, подавленным голосом читал: Вы спрашиваете, чего я хочу? А я хочу, чтобы там, вдали, под сводами южного неба ваша маленькая ручка тобно трепетала в боевой руке. Только там, там живет и зябнет мое сердце под сводами моего душевного здания любви. Ну, погоди. И нет, порведи, сай, сил нет. Замучился. А выбрости. Завтра дочитай, дочитай, дочит. а теперь мы говорим. Так вот, я не рассказал вам ещё, что было под Ахалцихом и жмученной Зельтерской. Повалился на спинку дивана и закрыл глаза, стал слушать. Но все средства испробовал, думал он. Ни одна пуля не пробила этого мастодонта. тибе до 4 часов будет сидеть. О, господи, 100 целоковых дал бы тебе, чтобы сию минуту завалиться, рыхнуть. Бах, попрошу-ка у него денег в займы. Прилезное средство. Арсений Савеич, говорит, он полковник. Я опять вас перебью. Хочется мне попросить вас об одном маленьком одолжении. Дело в том, что в последнее время, живя здесь на даче, я ужасно истратился. Денег нет ни копейки, и между тем в конце августа мне предстоит получка. А однако я вас сисьелси, пропектил перегарен ища глазами фуражки. Уж третий час. Э, так вы о чём же? Ходешь вы у кого-нибудь взять зайвые рублей 200-300? Незватиливый такой человек. И где ж мне стац? А дока, бай-бай, пора. Будьте здоровы. Живлуй ди ваши. Полковник взял фуражку и сделал шаг к двери. Кудандживый за торжествовал Зельтерский. А мне хотелось вас попросить, зная вашу доброту, я одаделся завтра аде в Женеваж. Чай ждать друга Сергей Штовал. Прощай, чатгел. Спут-спут-ват. Перигарен быстро пожал Зельтерскому руку, надел фуражку и айда и ушёл. Хозяин торжествовал. Антон Павлович Чехов. Гость. Читал Джангер Абдуллаев. 16 июня 2022 год. Гость. Участного повелинного Зельтерского слепались глаза. Природа погрузилась в потёмки, затихли ветёрки, замолк кле птичьи хоры и прилегли стада. Жена Зельтерского давно уже пошла спать.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 Гость не понимал и продолжал пробешенную собаку. Этот старый хрич тут ра просидит, целился зельтерской. Такая тупина. Ну, уж если он не понимает обыденных намёков, то придётся пустить ход с болигоровый приёвы. Послушайте, сказал он вслух. Знаете, чем нравится мне дачная жизнь? Чем что здесь можно жизнь регулировать. В городе трудно держаться какого-нибудь определённого режима. Здесь же наоборот. В 9 мы встаём, в 3 обедаем, в 10 ужинаем, в 12 спим. В 12 я всегда в постели. Храни меня Бог, лечь поще. Я делаться на другой день от негрении. Скажите, то как привыкать тестительно. Был у меня зять или один знакомый, ег те Клюшкин, штабс-капитан. Просто кобельцы есть с ним в Черпухове. Ну уж, так вот, этот самый Клюшкин и полковник, заикаясь, причмокивая и жестикулируя жирными пальцами, начал рассказывать про Клюшкина. Пробыло 12, часовую стрелку потянул на половине периова, а он всё рассказывал. Сельтерский выбросил в пот. Не понимает, глуп, залился он. Неужели он думает, что своим посещением доставляет мне удовольствие? Ну как его выжить? Послушайте, перебил он полковника. Что мне делать? У меня ужасно болит горло. Чёрт побери, дёрнул зайти сегодня утром к одному знакомому, у которого ребёнок лежит в дефтерите. Вероятно, я заразился. Да.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 <смех> в тех госпиталях отживал и заражался, а вот вдруг заразился. <смех> Меня батенька старую кочерышку никакое болезнь не возьмёт. Шайки живучи. Был у нас бригадир Стеи, кистиёк, тот пакольник тебе французское упрёскадением. Ну ж, так вот, этот Трамбьон и перегарен начал рассказывать о живучести Требьяна, чицы пробили половину перёва.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 Но и мы по целым неделям не ложились. Был такой случай. Стояли мы под Ахайтцем, Ивинават. А вот я так всегда в 12 ложусь. Встаю я в 9:00. Так, поняво ли, приходится раньше ложиться. Конечно. Раньше вставать и для здоровья хорошо. Ну так вот, стоим мы под Ахайтцем, черт знает что. Забит меня в жар бросает. Всегда это у меня перед припадком бывает. Даже он сказать, что со мной случаются иногда странные нервные припадки. Час у этой в полночи, днём припадков не бывает. Вдруг в голове дочитается шум. Я теряю сознание, вскакаю и начинаю бросать в домашних, чем попало. попадаетцы под руку нож, я нажом стул, я стул. Сейчас на битме я вероятно перед припадком всегда снобом начинается. Вишь? Эй, а вы полечились бы? Лечился, не помогает. Ограничивай только теб, что за недолгий до припадка предупреждаются ногвых и добачек, чтобы уходили, а лечение давно уже бросил. Пс -с! Каких тут хиростей и нет боязни, и шума их, и припадки разные. Полковник покачал головой и задумался. Наступило молчание. Почитаю-ка ему своё произведение, подумал Зельтерский. А у меня где-то роман валяется, в гимназии ещё писал. А вот слушбу сослужит.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 читал Зелтерский, перелистывая грехи своей юности, вот учитывать ему до тех пор, пока не всоет. Ну, слушайте, Парфенесаевич. И абсуда вовсе, яблоос. Зелтерский начал. Полковник положил ногу на ногу, поудобнее уселся и сделал серьёзное лицо, очевидно, приготовился слушать долго и добросовестно. Чтец начал с описания природы. Когда часы пробили час, природа уступила своё место описанию замка, в котором жил герой романа, граф Валонтан Бланск. Пожить бы это к замку, вздохнул Перегарин. И как хорошо написано! Я бы сидел дослушал. Да "Уже погоди", подумал Дельтерский. "Вживоешь". В polovinu второго замок уступил своё место красивой наружности героя.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 И нет, Арфедисаевич, сил нет. Замучился. А вы бросьте, завтра дочитай, дочитай. А теперь поговорим. Так вот, я не рассказал вам ещё, что было под Охолцыхом. Измученный Зельтерский повалился на спинку дивана и закрыл глаза, стал слушать. Все средства испробовал, думал он. Ни одна пуля не пробила этого мастодонта. тебе до 4 часов будет сидеть. О, господи, 100 целоковых дал бы тебе, чтобы сию минуту завалиться, драхнуть. Бах, попрошу-ка у него денег в займы. Прилезно средство. Арфений Саич перебил он полковника. Я опять вас перебью. Хочется мне попросить вас об одном маленьком одолжении. Дело в том, что в последнее время, живя здесь на даче, я ужасно истратился. Денег нет и копейки, и между тем в конце августа мне предстоит получка. .「О -о Однако я усিসিлся. Пропхтел перегарен ещё глазами фурашки. Уж третий час. Э, так вы о чём же? Хотелось бы у кого-нибудь взять взаймы рублей 200-300. Незнатилевый такой человек. И где ж мне статься? А дока, бай-бай, пора. Будьте здоровы. Жубруги ваши. Волковдик взял фурашку и сделал шаг к двери. Вот адживы за торжествовал Зельтерский. А мне хотелось вас попросить, зная вашу доброту, я одаделся завтра адеберкшее марш. Чай зажидавать с друга Сергеевича. Обращайте адгел. Спут-спут-спут. Педегарин быстро пожал Зельтерскому руку, надел фуражку и айда и вышел. Хозяин торжествовал. Антон Павлович Чехов. Гость. Читал Джахангир Абдуллаев. 16 июня 2022 год.